В небольшой комнате трое молодых людей, удобно расположившись в креслах, горячо спорили о театре. Нет. Нет, нет, нет, я нельзя, нельзя. Заметили ну, ли вы, да, да, что да, у нас да, хотя да. и редкие хорошие актеры, да. но бывают. А вот хороших актрис почти вовсе нет. И только в предании сохранилась Еми Семенова. Не без причины же это? Да причину искать недалеко. Вы ее не понимаете только, потому что вы на все смотрите сквозь западные очки. <свят> Славянская женщина никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам толпы. Почему? Ее место дома, а не на позорище. Незамужняя она дочь. Дочь покорная и безгласная. Замужем она покорная и жена. Вот это естественное положение женщины в семье, если лишает нас хороших актрис, зато прекрасно хранит чистоту нравов чего же у немцев семейная жизнь сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у нас? Да, конечно. И это нисколько не мешает появлению хороших актрис. А -а -а, да. А -а -а, да, Да, а -а -а, да, да потом, я и в главном не согласен с вами. Чем? Не знаю, что делается около очага у западных славян, да. а мы русские. Право, перестаем быть такими патриархами, какими вы нас представляете. А позвольте спросить, а где вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высших сословий, живущих особой жизнью в городах, которые оставили сельской быт, так семья не тут сохранилась. Хотите ее видеть, ступайте в скромные деревеньки, лежащие по просёлочным дорогам. Однако странное дело. Большие дороги, города... Все то, что хранит и развивает других, вредно для славян так, как вам угодно их представлять. Ну? По-вашему, чтобы сохранить чистоту нравов, надобно, чтобы не было проезда, сообщения, торговли... О, нет, нет, нет, нет, но... нет, нет, нет это... позвольте. Это... Этой дорогой я не думаю, чтобы мы скоро добрались до решения вопроса, от чего у нас редкие актрисы. Вы... Любезный славянин, сколько я понимаю, хотите сказать, что у нас от того нет актрис, ну? что женщина существует не как лицо, а как член семейства, которым она поглощается. Да, да, да, да. да, да. Я... Тут много истинного. Однако вы полагаете, что семейство в маленьких деревеньках. Да. Но ну, а ведь актрисы-то берутся не из этих деревенек, которым нет проезда. Да что же вам еще надо? У нас нет актрис потому, что занятие это не с самомудренной скромностью славянской жены. Она любит молчать. Я думаю, у нас от того нет актрис, что их заставляют представлять такие страсти, которых они никогда не подозревали, а вовсе не от недостатка способностей. Mm. Каждое чувство, повторяемое артистом, должно быть ему коротко знакомо mm. для того, чтобы его выразить не карикатурно. Да. Если бы в самом деле у нас женщина не существовала как лицо, а была бы совершенно потеряна в семействе, ну? тут нечего бы было и думать об актрисе. Необразованная семья слишком неразвита. Она семья, а в драме нужны лица. Ну, по счастью, такая земля только и существует в преданиях, да в славянских мечтах. Но, если мы перешагнули перешигнули запретень патриархальности, так не дошли же опять до той всесторонности, чтобы глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту других. Ну, я вас спрашиваю, да. как сыграет русская актриса Деву Орлеанскую? Или как русский актер воссоздаст эти величавые и мрачные, гордые и самобытные шекспировские лица? Но есть же общечеловеческие страсти. В комнату входит один известный художник. О. О -о -о. Вот, кстати, О -о -о. ты как нельзя больше. О чем это вы так горячо проповедуете? Решайте нам вопрос, занимающий нас. Мы единогласно выбираем вас непогрешающим судьей. Да, да, да. да. Много чести. Ну, в чем же дело? Во-первых, скажите, видали ли вы русскую актрису, которая бы вполне удовлетворяла всем требованиям вашим на искусство, которая была бы не хуже Марс, Рошель? Ну, хоть Аллан и Плеси. Видел, да? видел великую русскую актрису, только я ее сужу без всякого сравнения, все названные вами актрисы хороши, велики, каждая в своем роде, да. но как их искусство относится к той, которую я видел, не знаю, знаю, что я видел великую актрису, и что она была русской. Где? В Москве или в Петербурге? <свят> вот задача-то для нашего славянина. Как вы думаете? Ведь театр-то более принадлежит Петербургской эпохе, нежели Московской. Mm. Ну, где же она была? Все-таки должно быть в Москве. <свят> Ах ты, господин, ну. успокойтесь. Я ее видел ни там, ни тут, а...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 Очень легко. Расскажите нам какие-нибудь подробности о ней. Ведь не с неба же она свалилась прямо в сороку воров И не улетела же вместе с безнравственной птицей. Замечательно. Пожалуй. Да только эти воспоминания неотрадны для меня. Как-то очень тяжелые. Но, извольте, что помню... Расскажу. Дайте сигару. Вот вам сигара. Благодарю. <звы> Вы знаете, что я начал свое артистическое поприще на скромном провинциальном театре? Да, да знаем, знаем, конечно. С вами, с вами, конечно. Дела нашего театра порастроились. Я был уже женат, надо было думать о будущем. И в самое это время распространялись более и более сказочные повествования о театре князя Скалинского в одном дальнем губернском городе. Ну, любопытство видеть хорошо устроенный театр, надежды, а может быть и самолюбие. Сильно манили туда, долго думать было не о чем.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 Князь была русская широкая размашистая натура, страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом, с тактом роскоши, ну и при этом, какое-то непривычка обуздываться и расточительность в высшей степени. Да. Князь слышал обо мне прежде. Когда я явился к нему, он был в своей конторе и раздавал билеты. А вот это достоин лучшего места. Да, да, лучшего. Ну, а этому можно и похуже. Ничего. Ты что, любезный? Ваше сиятельство, там приезжий артист спрашивает вас. Ну что ж, проси. Пожалуйста. Его сиятельства ждут вас. А, слышал, слышал многое о вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад, очень рад, что вы вздумали наконец посетить наш театр. Вы будете нашим дорогим гостем. Благодарю вас, благодарю. Князь был невероятно любезен. Мне оставалось благодарить и кланяться.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 Я досадовал, что опоздал, и рассеянно, не понимая, что делают на сцене, смотрел по сторонам. Смотрел на правильное размещение лиц, по чинам, на странное сборище физиономий вовсе друг на друга не похожих, а выражающих одно и то же, на провинциальных баронь, пестрых, как американские птицы, и на самого князя, который так гордо, так озабоченно сидел в своей ложе. Я полагал видеть ее счастливую, бедная дочь, а я пришел, о, Боже! Что это за человек? Кажется, будто он плачет. Позвольте спросить вас, сударь. Любезная дочь. Мой отец! Это вы, батюшка. Меня поразил этот слабый женский голос. В нем выражалось такое страшное глубокое страдание. Я устремился глазами на сцену. Служанка от купщика узнала в старом бродяге своего отца, беглого солдата. Я почти не слушал ее слов, а слушал голос. Боже мой, да откуда? Откуда взялись такие звуки в этой юной груди? Они не выдумываются, не приобретаются из сольфеджи, а бывают выстраданы. Приходят наградой за страшные опыты. Вот она провожает отца до плетня. Прощай, любезная дочь. Дай Боже, чтобы этот поцелуй не был последним в жизни моей. Что вы говорите, батюшка? Прощайте! Прощайте, батюшка! Она стоит перед ним так просто, задумчиво. Надежд мало его спасти, и когда старик уходит вместо слов, назначенных в роли, У нее вырвался неопределенный крик, крик слабого, беззащитного существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Вероятно, вы знаете сюжет «Сороки-воровки» – страшная пьеса, после которой ничего бы не оставалось в душе, кроме отчаяния. Анету обвиняют в краже. Подозрение имеет, как будто полное право пасть на ее голову. Как ее не подозревать? Она бедна, она служанка. Испуганная, трепещущая и оскорбленная стоит Анета при допросе. Ее голос и вид – громкий протест. Протест, раздирающий душу, обличающий много нелепого на свете и в то же время – умягченный какой-то теплой, кроткой женственностью. Я был